«Кленк» — это «кленк», и пишется «кленк», а Тюверлен это Тюверлен. «Зачем, собственно, вы пишете книги, господин Тюверлен? спросил Кленк. «Для меня это способ самовыражения», — сказал Тюверленк. «А для меня способом самовыражения была судебная деятельность», — заметил Кленк. «Но вы не всегда удачно выражали себя, господин Кленк», — сказал Тюверлен. «Ну «Какие у вас претензии к моей судебной деятельности?» — спросил Кленк. «Ее нельзя назвать честной игрой», — сказал Тюверлен. «Что такое честная игра?» — спросил Кленк. «Решимость иной раз давать больше, чем должен, и брать меньше, чем можешь», — сказал Тюверлен. «Вы чересчур много требуете от простого смертного», — возразил Кленк. «Скажите», — помолчав, спросил Тюверлен, «а приятно чувствовать себя таким экземпляром, вымирающие породы крупных млекопитающих». «Великолепно!» — убежденно сказал Кленк. «Пожалуй, иной раз и впрямь великолепным Не без зависти согласился Теверленд. «А знаете, — сказал Кленк, — «я действительно помиловал бы вашего Мартина Крюгера. Никакой личной неприязни у меня к нему не было». «Вспомните, пожалуйста, что в своем очерке я и не утверждал противного», — сказал Теверленд. «Вы написали отличный отчерк», — признал Кленк. «Что ни слово, то вранье, но абсолютно правдоподобное. Ваше здоровье». «Знаете что, — добавил он, — если ваша Иоганна похожа на вас, нам бы следовало послать ей открытку. Слава Создателю совсем не похожа». Ответил Тюрлин. Жаль, сказал Кленк, и стал размышлять, кому бы можно было послать сейчас открытку. Ясно, что не Флаунхеру, не Куцнеру и не Феземану. До них донеслись громкие голоса. Двое запоздалых посетителей требовали, чтобы их впустили. Наконец Рези сдалась. Вошли фон Дельмайер и Симон Штаудахер. «Этот Симон, паренек, был, по мнению Кленка, всего лишь сопляк, но при этом его собственный отпрыск. Кого-то уже нет в живых, а сопляк сидит тут во плоти». Кленк от души радовался. Фон Дель Майер был глубоко потрясен смертью своего друга Эриха Борнхака. Оставить его одного Симон Штаудахер не мог, и полночи таскался с ним по уже закрытым кабакам. Фон Дельмайер многое испытал, но только известие о том, что Эриха больше нет на свете, задело его до самого нутра. Считай хоть до десяти, хоть до тысячи, на этот раз Эрих все равно уже не встанет. Он говорил по-французски, как заправский парижанин рассказывал фон Дельмайер. В Париже мы как-то зашли с ним в бордель, так тамошние ребята приняли Эриха за своего. Он громко на всю комнату засмеялся с вистящим смехом, а какие у него были замечательные ногти, накрашенные, на маникюренные, задумчиво добавил он. Симон Штаудахер очень симпатизировал Эриху. Он злился на отца, сидит себе здесь, весь раздулся от важности, мол, оказался прав. Правом может оказаться любой осел, не в правоте дела, а в отваге. Симон готов был стукнуть родителя бутылкой по облысевшему черепу. Ну, как бы там ни было, а прав один фюрер. Все остальные просто дерьмо. В уставе полевой службы сказано, что ошибка в выборе средств менее преступна, чем бездействие, завопил он. А я сижу в Берхтольце с целью и бездействую. Ухмыльнулся Кленк. Голое лицо Тюверлена собралось в складке. До сих пор ему не доводилось слышать об этой инструкции, в которой военные мудрецы так откровенно признавали, что война предпочтительнее мира. Симон Штаудахер стал громовым голосом орать песни патриотов, пренебрегая слезными просьбами Рези, петь потише, чтобы не услышали на улице. Тюверлен отметил про себя удивительное сходство между обоими, коленком и его отпрыском. Но сыну не хватало какой-то малости, которая и составляла обаяние отца. Симон сразу не взлюбил Тюверлена, задирал его, пытался вывести из себя. «Да, на этот раз кое-кто из истинных германцев отправится на тот свет, что правда, то правда». Но на тот свет отправились и многие другие: Карл Липкнехт и Роза Люксембург, имперский министр иностранных дел, служанка Амалия Зантхубер, депутат Г. Мартин Крюгер, паршивый клятвопреступник.